Не говори глупости, Аня. Да ты всё платье закапала. Тётя Маруся достала из сумочки душистый носовой платок и за косички не больно оторвала племянницу от груши. Ну-ка встань, господи. Ничего, я другое одену. Аня положила недоеденную грушу на стол, облизалась. Тётя Маруся подошла к трюмо, взглянула в зеркало и снова обернулась. Ну-ка У тебя пальчики маленькие, выдерника. Она дотронулась указательным пальцем до двух маленьких родинок на губе и подбородке. На каждой родинке рос тоненький, еле заметный прозрачный волосок ноготками. В комнату вошла Глаша. "Не, ты глянь", всплеснула она руками. "Всё платье из гвоздила". Глаша подошла к шкафу, над дверц, с которого деревянная цапля на одной ноге держала в длинном клюве виноградную гроздь с растрескавшимися ягодами, достала белое блюдо и недовольная Аней, а ещё больше беззаботностью Марии Михайловны, поджала губы. Тётя Маруся сделала строгое лицо, подтверждающее её солидарность с домработницей, но как только Глаша вышла из комнаты, напомнила племяннице многотками и сразу отубольно, ну. Управившись с волосками, тётя Маруся взяла из-под зеркальника шпильки, она туго зачесала волосы и воткнула в голову широкий гребень. Пучок получился огромный. Втронула стеклянной палочкой за ушами, провела по шее. Зачем? спросила Аня, снова вยедаясь в грушу. Ты почему не переодеваешься? спросила тётя Маруся. Это лаванда. Как духи? Ответить тёте Марусе не успела, потому что в дверь позвонили. Так звонил только Михаил Семёныч, нажимал кнопку и держал, пока не откроют. Тетя Маруся тяжело вздохнула и пошла открывать, аня с грушей за ней. Михаил Семёнович Бадрицов переступил порог как обычно, руки за спину, картуз на бровях. Здравствуйте, папаша, почтительно сказала тётя Маруся и поцеловала отца в щёку, для чего ей пришлось немного вывернуть голову и пригнуться. Мешал картус, а подставляться под поцелуй поудобнее, упрощать встречу Михаилу Семёновичу желал. "Почему сама дверь отворяешь, где прислуга?" строго спросил он и только теперь снял картус, подал дочери. К внучке он присел на корточки, целоу ей и испачкался соком груши, но сердиться не стал. Потянул из кармана брюк носовой платок, такой большой, что одним концом он вытирал лицо внучки, а другой ещё глубоко сидел в кармане. "Здравствуй, Марья", только теперь сказал он, распрямившись. "Дочь", опустив голову, приняла в сторону уступая ему дорогу. Михаил Семёнович бросил сердитый взгляд в угол, как бы ища икону, хотя прекрасно знал, что здесь её нет и быть не может. Нарочно себя расстраивает, мысленно отметила Мария, вслед за отцом войдя в комнату. Михаил Семёнович перекрестился двумя пальцами по староверски, достал из внутреннего кармана пиджака маленькую металлическую иконку, поцеловал её и снова спрятал в карман. "Аграфёна!" крикнул он. "Ты где, Аграфёна?" Нарочно из комнаты орёт, чтобы на кухне слышно не было, подумала Мария и шепнула Ане: "Глашу позови". Тоща эта, -то чего какая, не ешь, что ли, ничего? 30 лет бабе, и никак тел не нагуляешь. Какая есть? Примчалась Глаша. поздорововалась и молча встала на пороге. Михаил Семёнович дал ей выстояться перед ним в покорности или ж тогда неспешно произнёс: "С извозчиком рассчитывайся, у меня мелочи нет. Поклажу сюда. Чаю поставить попощим?" смиренно спросила Мария. "Она поставит", отец махнул головой вслед Глаше. "Пока кипятку да и холодного жарко". Он подошёл к Ане, короткопалой и широкой ладонью поводил по её затылку, как бы очищая его для поцелуя, и ещё раз поцеловал. Подросла.